А что, если я вам скажу, что под ногами у жителей самого обычного, на первый взгляд, сибирского села скрываются тайны постарше динозавлев? Сегодня мы разберем как раз такую историю. Мы отправляемся в Ялыкаево, чтобы, знаете, снять с этого места слой за слоем и заглянуть в его просто невероятные глубины. Только представьте, ну, каких-то полчаса на машине от шумного Кемерово, и вот оно, тихое село на живописном берегу реки Томи. Казалось бы, ну, идеальное место для отдыха на выходных, правда. Знакомый многим уголок природы. Но все ли здесь так просто? Что, если за этой идиллической и такой умиротворяющей картиной скрывается нечто совершенно иное? Что, если это спокойное село на самом деле свидетель событий, которые охватывают не просто века, а тысячелетия и даже сотни миллионов лет? Давайте вместе погрузимся в эту историю и узнаем, что же на самом деле прячет Ялыкаева. Ну что ж, наше путешествие во времени начинается с самого начала, с рождения села. Узнаем, как все начиналось и кем были те люди, что дали этому месту и имя, и жизнь. Итак, официально история села стартует в 1800 году. И смотрите, за первое же столетие оно уверенно так росло, превращаясь в полноценное крепкое сибирское поселение. А к началу 20 века здесь уже вовсю кипела жизнь. А вот это, по-моему, действительно интересно, откуда взялось такое название. Село носит имя Елкая Уткина, одного из своих первых жителей. Всего одно имя и сухие цифры истории, знаете, они сразу как-то оживают, обретают человеческое лицо, становятся нам ближе. А теперь давайте сделаем резкий прыжок в 20 век, в эпоху, которая навсегда и, в общем-то, бесповоротно изменила облик не только Елыкарева, но и всей нашей страны. Это было время великих потрясений и абсолютно кардинальных перемен. Подумать только, всего за несколько лет с 25 по 29 вековой уклад жизни был сломан. На смену частным хозяйствам пришли сначала коммуны, а затем и колхозы с такими, знаете, громкими революционными именами. Это ведь была не просто смена вывесок, это была полная перестройка и сознания, и быта. Настоящая социальная революция в масштабах одного села». А вот этот факт, он, конечно, поражает до глубины души. Новая школа, вроде бы символ светлого будущего, просвещения, строится из брёвен, которые отобрали у раскулаченных односельчан. Этот образ, он, знаете, лучше любых слов и учебников, показывает всю сложность и трагическую противоречивость той эпохи. Однако советский период – это лишь одна из страниц. История села хранит тайны, которые уходят гораздо-гораздо глубже в прошлое. И сейчас мы подходим к первому великому открытию, которое заставило всех посмотреть на эту землю совершенно другими глазами. Только вообразите себе картину. 1927 год. Страна живет лозунгами о новом мире, строит заводы, а здесь, под Ялыкаево, сама земля готовится раскрыть свой секрет из совершенно другой, давно забытой реальности. Более 140 артефактов. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это ведь не пара случайных монет. Это целый клад, настоящая сокровищница, которая была спрятана на века. Просто представьте масштаб этой находки, ее историческую ценность. И что же это были за сокровища? Ох, это не просто предметы быта. Это оружие воинов, какие-то ритуальные вещи, диковинные украшения, железные мечи рядом с изящными бронзовыми зеркалами культовые фигурки всадника, собаки, медведя. Каждый из этих артефактов – это, по сути, окно в мир людей, которые жили здесь больше тысячи лет назад. И датировка – 7-8 века нашей эры. Эта находка, она одним махом отодвинула историю людей в этих краях на целое тысячелетие в прошлое. Получается, задолго до елыкая уткина здесь кипела своя очень сложная жизнь. Казалось бы, ну что может быть древнее? Но, как выяснилось, Илыкаевский клад — это лишь один из верхних, самых молодых слоев этой истории. Давайте копнем еще глубже. Так, а вот теперь мы погружаемся на совершенно иную, просто фантастическую глубину времени. В эпоху, которая была задолго до появления динозавров. Верхняя Пермь. Чтобы было понятно, это такая геологическая эра, которая закончилась четверть миллиарда лет назад величайшим вымиранием в истории планеты. Мир тогда выглядел совершенно иначе, а Сибирь была частью гигантского суперконтинента Пангея. И самые поразительное следы этого древнего, почти инопланетного мира находят прямо здесь, в окрестностях елыкаева. «Земля под ногами» — это и есть настоящая каменная летопись, книга, написанная миллионы лет назад, и мы можем, оказывается, прочитать ее страницы. И что же палеонтологи читают на этих страницах? Это не просто камни. Это окаменелые остатки каламитов – гигантских древовидных предков современных хвощей и кордаетов – могучих деревьев, которые господствовали в лесах задолго до появления привычных нам сосен. По сути, Елыкаева стоит на останках доисторического леса, Что ж, после такого невероятного путешествия через миллионы лет, давайте вернемся в наше время. Посмотрим, чем же живет Ялыкаева сегодня, храня память о своем таком головокружительном прошлом. В наши дни село стало настоящей точкой притяжения. Сюда едут и за духовным умиротворением, и чтобы просто отдохнуть от городской суеты, насладиться сибирской природой, которая, как мы теперь понимаем, сама по себе дышит историей. Да, величественный Свято-Успенский монастырь, современная база отдыха и, конечно, та самая природа, скалистые берега Томи и вековые хвойные леса, которые видели смену стольких эпох, вот что привлекает сюда людей сегодня. И вот в этом, мне кажется, и заключается главная магия Елыкаева. Это место, где можно сидеть на берегу реки, вслушиваться в тишину и вдруг осознать, что под тобой целые слои времен, от средневековых воинов до доисторических лесов. Это место, где время будто бы э, обретает плотность. История Елыкаева наглядно показывает, как много всего скрыто прямо у нас под ногами. И это заставляет задуматься, а сколько еще таких же удивительных историй, кладов и затерянных миров хранит в себе земля, по которой мы ходим каждый день. Возможно, следующее великое открытие уже ждет нас за поворотом.